Глава 9. Шагаю по улице Таллина, наслаждаясь атмосферой, царящей в городе. Идет война, ну и пусть. А здесь все тихо, спокойно и с прибалтийской неспешностью. Если только не замечать регулярно прибывающие грузовые корабли с техникой и солдатами, которые быстро покидают пределы города. Уже три дня, как здесь. И все не могу поверить в царящее спокойствие. Закончив очередную экскурсию, в ходе которой знакомился с незнакомой частью города, заворачиваю в попавшиеся на глаза кафе. Зайдя в него, заказываю себе обильный обед, не сдерживая фантазию и желания. А зачем? Во вред мне это не пойдет. В любом случае мне не помешает отъесться. Чем и занимаюсь все эти дни. А с деньгами уже как два дня проблем нет. Стоило мне поднять этот вопрос, как Арти вскрыла какую-то криптовалютную биржу и увела оттуда немного криптомонет, которые потом реализовала уже на другой бирже, затем прогнала полученные деньги через несколько электронных кошельков и еще через какие-то схемы, и в итоге они осели на окончательном кошельке, с которого я уже могу их тратить. Интересно, с какого момента я начал так спокойно к подобному относиться? Взлом квартиры в Новом Пскове, кража криптовалюты, моральное терзание по этому поводу все реже посещают меня. Раньше казалось, как же так можно? А сейчас? Ну, сперла Арти немного крипты. Подумаешь, накидываюсь на принесенные блюда, сметая их с тарелок. Утолив первый голод, неспешно приступаю к десерту. Бросаю взгляд на огромное окно, заменяющее внешнюю стену кафе, и замечаю свое отражение в нем. На меня смотрит солидный парень в дорогом костюме, с часами на руке, не менее дорогое пальто висит рядом на вешалке. Не сказать, что мой наряд стоит так уж много, но по сравнению с тем, в чем ходил раньше, и пять сотен евро за костюм кажутся крупной суммой. Сейчас во мне не узнать того парня, что бегал по Новому Пскову или вышел за ворота карантинного лагеря. Отвожу взгляд от отражения и продолжаю есть. Конечно, стоило бы проявить осторожность, вдруг за мной следят. Но если посмотреть правде в глаза, кому нужен обычный техник Лорен Салкиф? Тем более, что все деньги идут со свежего электронного кошелька, А оплата происходит при помощи арти, которая как-то имитирует работу банковской карты, для чего пришлось провести небольшую модификацию тела. Была мысль вообще в наглую ничего не платить, а только создавать вид оплаты. Но это слишком уж нагло и точно вызовет вопросы. А так? Деньги пришли? Пришли. Вопросов нет. Эти три дня модификации идут полным ходом. Металла в городе навалом. Там подержался рукой, тут подержался. Смотришь, и необходимый объем есть. Главное не увлекаться слишком сильно и не забирать много металла с одного места. В основном забираю металл с различных декоративных вещей. Начатое создание нанофабрик нейросеть завершила давно, так что теперь пришел черед остальных. Усилили мышечные волокна, упрочнили кожу. Сейчас идет усиление внутренних органов. С одной стороны, хорошо, что модификации не изменяют на 100% затрагиваемую часть, а только, к примеру, процентов на 50, как было с мышечными волокнами. Тамарти в очередной раз слегка изменила их структуру, заново пересчитывая модели развития и наблюдая за результатами. И так везде. Изменения происходят совсем понемногу. А с другой, хотелось бы уже, наверное, чтобы «бах», и полностью искусственные мышцы, при помощи которых я стану многократно сильнее. Сергей, я обнаружила, возможно, интересную информацию. Отвлекла Арти меня от смакования пирожного. Выкладывай. Даже ровнее сажусь от этой новости. А то все эти три дня нейросеть ничего интересного не находила. В хранилище одного местного банка может находиться что-то интересное для нас. а подробнее Слишком уж размыто. Нет информации. Есть данные, что ячейку арендовал один журналист, который занимался расследованиями на военную тему и любил лезть во всякие запрещенные темы. Ты сказала «любил»? Да. Через несколько дней после аренды ячейки его убили. Сбила машина. Помочь ему не смогли, мозг оказался раздавлен колесом. Из чего ты взяла, что там может быть что-то интересное для нас? Он занимался журналистским расследованием на тему армии НАТО. На одном закрытом форуме, который я недавно взломала, хвастался, что это расследование перетряхнет армию и полетит много голов. Так может там что-то обычное? Откаты, избиения, покровительство или что-то в этом духе? Для него это пройденный этап. Последние годы он занимался более интересными темами. К примеру, программа подготовки солдат. как из обычных людей делают солдат без страха. В прошлом году он опубликовал статью с таким названием, но материал в ней явно был отрывочный. Он не выложил все, что накопал. Проанализировав доступный материал из его работ, пришла к тому, что высока вероятность, что он что-то узнал о том самом психологическом зомбировании в армии. На это указывает ряд слабозаметных намеков, разбросанных в уже опубликованных материалах. «Ты думаешь, он мог положить в ячейку что-то, связанное с этим?» «Предполагаю, что да. Этот банк считается очень надежным, пусть он и не сильно крупный. Есть по нему еще что-то. Может, он в другом месте спрятал материал?» «Я проверила его электронную почту, облачные хранилище. Их все вычистили уже. Также, судя по сообщениям на том же закрытом форуме его коллег, квартиру также перерыли». Произошедшее с ним обсуждалось там в течение некоторого времени. А форум на самом деле закрытый? Или так? Одно название. «На самом деле». За его защиту отвечает специализированный искин последней модели. На его взлом мне понадобились почти сутки. И то он был краткосрочным, достаточным для того, чтобы сделать лишь копию, но никак не находиться там. Взлом обнаружили? Неизвестно. «Ты хочешь, чтобы мы взяли банк?» «Взяли?» «Ограбили. Если тебе нужна информация, то это пока что единственный след». «А ты уверена, что он арендовал там ячейку и что-то оставил в ней?» «Да, он косвенно упомянул про это в одном из своих сообщений на форуме». «Хорошо. Давай для начала посмотрим на этот банк». «Доедаю и покидаю кафе, расплатившись за еду. Неспешно иду по городу к банку». который располагается в его центре. «Что можешь сказать про банк?» – спрашиваю по пути у Арти. «Оснащен современной системой безопасности, считается одним из самых надежных в Европе. Установленная система видеонаблюдения изолирована от городской и интернета. Как-то невесело. Есть идеи, как его можно ограбить. В процессе проработки вариантов. А что с городским видеонаблюдением?» Получен к нему доступ три часа назад. Сможешь творить с ним то же самое, что и в Новом Пскове? Да. Система контролируется одним из скинам. Доступ к нему получен, он принимает меня за администратора. Могу полностью управлять им. Отлично. Говорю нейросети и смотрю на красивое здание, в которое упирается метка арте Замечаю вывеску банка, а также массивные двери. Бросая взгляд на часы на руке и, убедившись, что время нормальное, захожу в банк, максимально незаметно глазея по сторонам. «Арти, попробуй подключиться хоть к чему-то», — говорю той мысленно, а сам удивленно оглядываюсь. Удивляться есть чему. Пройдя через двери, я оказался в большом зале, отделанном мрамором или чем-то подобным. Все блестит, сверкает и отражает. Пробегаюсь взглядом по нескольким кассам, по охранникам, которые скользнули по мне взглядами и продолжили наблюдать за залом. Замечаю на потолке множество камер. Одна смотрит на вход, еще четыре контролируют зал из углов помещения и еще сколько-то наблюдают за кассами. Поняв, что стою и глазею непозволительно долго, отмираю и иду к банкомату, доставая банковскую карточку. соываю ее в него и пока он что-то думает, продолжаю бросать взгляды по сторонам. В конце зала видна дверь, ведущая куда-то дальше, скорее всего хранилище за ней. Также видна дверь в стене почти у самого входа, со знаком туалета, проверив баланс на карточке и засветив ее, что использовал в этом банке, снимаю несколько сотен евро. с одной стороны плохо что засветил, а с другой, Я все равно ее уже использовал в Таллине. Так что кому нужно, те и так узнают, что я был здесь. Забрав деньги и карточку, направляюсь к выходу, продолжая делать вид удивленного человека. Арти, есть какой-нибудь результат? Сложно сказать. Доступ к сети отсутствует. У них нет здесь Wi-Fi. Смогла подключиться к одной из камер. У нее было предусмотрено дистанционное подключение по Wi-Fi. несмотря на то, что в данный момент они работают через кабель. «И что это дало?» «Ничего. Соединение пришлось разорвать из-за того, что ты покинул здание. Единственное, что успела выяснить, систему контролирует и скин. И что будем делать?» Спрашиваю у нее, нарочно спотыкаясь на ступеньках у двери, и пока поднимаюсь, рассматриваю замок и саму дверь, которая хоть и замаскирована под деревянную, но внутри идет толстый лист металла, намекающий на то, что это, в принципе, весьма надежная вещь. Петли же углублены в дверное полотно, и снаружи их не видно. «Иди за этой женщиной», — сказала Арти и поставила метку на женщину лет тридцати, только что вышедшую из банка и чуть не налетевшую на меня. «Зачем она нам?» «Она работник банка. Если найденные данные верны, имеет право открывать его, а значит, у нее должна быть ключ-карта от входной двери. Сейчас она должна идти обедать в соседнее кафе. На это указывают ее частые фотографии из него, выложенные в одно и то же время. Тебе нужно будет столкнуться с ней и задержать свою руку рядом с ее сумкой хотя бы секунд на пять, чтобы я могла скопировать все данные с электронных или магнитных носителей. Выбора нет. Иду в кафе следом за женщиной, отставая от нее на максимально возможное расстояние, чтобы и не вызвать лишних подозрений, ну и чтобы не выпустить ее из поля зрения. Вот она зашла в кафе. Захожу следом, нахожу ее взглядом. Удобно, женщина села за столик у центрального прохода. Что ж, очередной сеанс неуклюжести. Когда прохожу рядом с нужным столиком, Снова спотыкаюсь и со всего размаха лечу на стул, на котором сидит женщина, взмахнув руками. «Ух!» — больно приложился головой об край стола. «Извините, пожалуйста!» — говорю той, медленно поднимаясь и держась одной рукой за голову, а второй за стул рядом с висящей сумкой. «Ничего страшного. Вы в порядке?» — спросила она, отодвигая от себя меню и с непонятными эмоциями смотря на меня. «Да, все нормально», — отвечаю ей, потирая ушибленное место. «Прошу еще раз извинить меня. Давайте я вам закажу обед в качестве извинений за предоставленные неудобства». «Что вы предпочитаете?» В ответ она улыбнулась. «Это значит, да?» Сажусь напротив нее и делаю заказ. Обед ей, а себе только кофе с куском торта. Несмотря на нанороботов и измененный организм, «Что-то большее в меня сейчас не влезет. Совсем недавно же плотно поел». Дальше потекла легкая беседа обо всем и ни о чем. Полчаса, и женщина, попрощавшись и поблагодарив за обед, ушла работать дальше. Пока помогал ей надеть пальто, еще раз задержал руку у ее сумки. «Арти, у тебя все получилось?» «Да, разбираюсь с полученными данными. Пока что все». Можешь идти в квартиру или погулять еще, что хочешь. Дальше все на данный момент зависит только от меня. Пошлявшись по городу еще несколько часов, возвращаюсь обратно в съемную квартиру. Планирую лично покопаться в новостях про войну. Где, кто и когда. «Арти, есть новости? Как успехи?» Спрашиваю у той, развалившись на кровати и смотря в потолок. Смогла выделить ключ-карту, предположительно от замка входной банковской двери. Предположительно? Да, там было еще несколько подобных ключей, но все они гораздо проще. Этот же значительно сложнее и выполняет как минимум две функции — открытие двери и отключение сигнализации. Поэтому предполагаю, что это он. Так, а план проникновения у тебя есть? И что с системой видеонаблюдения делать будем? Предлагаю проникать завтра ночью. Это выходной день, и внутри никого быть не должно. У банка есть выходной день? У этого — да. Каждая суббота выходная. С чем это связано, неизвестно. Хорошо. А что с видеокамерами? Тебе же не удалось взять их под контроль. А из интернета к ним доступа нет, как я понял. Все верно. Предлагаю применить технологию оптических и электромагнитных помех, которые на какое-то время помешают камерам и скину распознать тебя. А дальше мне нужно будет подключиться напрямую к камере и через нее вскрыть всю систему. А что за технология? Я долгое время анализировала маскировку отряда, что охотился за тобой, и невидимость монстров, напавших на новый Псков. На основе наблюдений разработала технологию искажения записи. В теории ты не должен быть различим для видеокамер. Надо же проверить. Завершаю последние расчеты. Необходимо еще минут 20. Хорошо, говорю ей, а сам собираюсь и направляюсь в магазин техники, чтобы купить видеокамеру и на ней ставить все эксперименты. Слушай, а что с замками на хранилище и на других дверях? Поглощу на металл. Нужно признать, неплохое решение вопроса. Пока купил камеру, пока вернулся, там уже Арти закончил расчеты. Включить камеру, активировать броню из нанороботов, включить режим непонятной маскировки. Если смотреть внешне, то поверхность брони начала как-то слабо мерцать. Если же смотреть на запись камеры, то на моем месте расплывчатое пятно, сливающееся с окружением. Отлично, маскировка работает. Проверю, что будет, если полностью одеться, оставив минимум голых частей. Все равно расплываюсь пятном, хотя оно и немного другое уже, более видимое. Надо бы еще нагрузить арти, чтобы она придумала что-то и для визуальной маскировки. Тогда было бы вообще круто. Время до ночи субботы тянулось медленно. Несмотря на то, что хватало разных хлопот. Купить удобную одежду, купить разные мелочи, вроде троса, перчаток, легкого гражданского бронежилета и еще кучи всего. Но вот нужный час настал, и я готов. Последний раз охлопываю себя, проверяя, ничего ли не забыл. На самом деле, главное не забыть себя, а остальное уже так, не особо важно. Выхожу из квартиры и по ночному городу добираюсь до банка. За несколько домов до него активирую броню из нанороботов и разработанную маскировку. Подхожу ко входной двери и прикладываю руку к считывателю. Несколько секунд — и раздался тихий писк, сигнализирующий об открытии двери. Тяну ее на себя и проскальзываю внутрь, прикрывая за собой. Оказавшись внутри, нахожу ближайшую камеру и медленно иду к ней, чтобы пятно, которое вместо меня на записи, не двигалось слишком уж резко. Пока сигнализации не слышно. Значит, маскировка работает исправно. Зал освещен светом редких ламп. Зачем освещать, если здесь никого нет? Камеры прекрасные в темноте все фиксируют. «Замри здесь!» — оглушил голос Арти. Останавливаюсь прямо под камерой и жду отмашки, что можно двигаться дальше. Минута, другая, Арти все молчит, а волнение все возрастает. Получится у нее или нет? Засекут ее попытки взлома или все пройдет нормально? Больше всего не люблю неизвестность. Готово, камеры отключены, и скин введен в состояние сна. Вырвала нейросеть меня из мыслей. почему отключила а не подменила записи. «Слишком долго возиться. Так было проще. Взлом в любом случае обнаружат. У тебя три часа. Потом ИСКИН будет экстренно перезагружен, а все данные за последние полчаса до отключения окажутся удалены. Никто не сможет узнать, как грабитель проник в банк. Вся система безопасности банка завязана на ИСКИН. Раз он отключен, то и она не сработает. Понял. Куда идти?» Хранилище находится где-то за той дверью, камеры контролируют только этот зал, туалет для посетителей, туалет для персонала и коридор за этой дверью. А что там еще есть? Лестница куда-то вниз, и часть коридора, ведущая дальше к хранилищу. Прохожу за дверь, которая оказалась не запертой. За ней оказался коридор, разделяющийся на две части. И куда? Влево к туалету для персонала и лестницы вниз. Направо, предположительно, к хранилищу. Поворачиваю направо. Десяток метров, и я уперся в массивную решетку, за которой видны двери хранилища. Прикладываю руку к ее замку и прошу нейросеть поглотить его. Где-то полминуты, и там осталась только дырка. Толкаю решетку и прохожу к хранилищу. Ох, кто-то сейчас обожрется. прикладываю руки к нему и выпускаю на нанороботов наружу. Те, вполне видимым слоем, растекаются небольшими лужицами и начинают грызть металл. Бросаю сожалеющий взгляд на панель ввода кода рядом с дверью. Если спалить, то двери все равно останутся закрыты. А взломать? Арти сказала, что проще прогрызть дверь. Два часа. Долбанных два часа на нанороботы грызли эту долбанную дверь. Дождавшись, когда последний видимый поток нанороботов тянется в меня, активируя броню, ударяю по двери и с натугой подхватываю ее, не давая рухнуть всем весом на пол, и осторожно прислоняю к стене. Сколько я только что поднял килограмм? Тонну точно, если не все полторы. Ну ладно, не поднял, а только придержал. Окидываю взглядом дверной косяк. на Нанороботы сгрызли петли и запорные штыри, проделав небольшие отверстия в самой двери, чтобы добраться до них. Прохожу внутрь. Все видимое пространство заполнено ячейками. И в какое нужное мне? Неизвестно. Начинаю планомерно вскрывать их одну за другой, вырывая дверцы руками. Не то. Пусто. Золото. Деньги. какие-то акции, чего тут только нет. И будь на моем месте обычные грабители, то были бы декорады Но вот я, здесь нет того, что нужно мне. Ни одного накопителя информации. «Арти, идеи где еще может быть?» Спрашиваю у нее, окидывая взглядом в ячейки и проверяя, не пропустил ли что. Возможно, внизу есть еще одно хранилище. «А ты уверена, что здесь вообще есть нужное нам?» «Да. Делать нечего. Выхожу из хранилища и направляюсь в левую часть коридора. Спускаясь по лестнице вниз, понимаю, что откуда-то оттуда раздаются какие-то звуки. Активирую улучшенный слух. Успеваю расслышать человеческую речь, но потом она пропадает, словно кто-то закрыл дверь. «Арти, ты же говорила, что здесь никого не будет». «Здесь никого и не должно быть из персонала банка», — ответила та. Осторожно спустившись с лестницы, останавливаюсь, всматриваясь в коридор с кучей дверей. «Так, это уже совсем не интересно. Прислушиваюсь, пытаясь понять, где именно говорят. Слабый звук доносится со стороны самой дальней двери, которая отличается внешне от всех остальных. Она более массивная, целиком металлическая, и напоминает скорее дверь от хранилища, чем обычную. Медленно двигаюсь к ней. По пути дергаю несколько дверных ручек, но все двери заперты. Уже почти дойдя до последней двери, за которой точно говорят, слышу за спиной какой-то шорох. Оборачиваюсь, слышу звук открывшейся двери совсем рядом со мной. Повернувшись, упираюсь, смотрящий в мою сторону пистолет с глушителем. Так? «Так, и кто это у нас?» — вкратчиво спросил мужик на эстонском, разглядывая меня. «Что-то с ним не так. Странный он какой-то. Пытаюсь понять, что меня насторожило. Точно, я совсем его не слышал. Обычный человек издает гораздо больше звуков при ходьбе. Даже несмотря на дверь, я должен был его услышать. И что же мне с тобой делать?» «Странный ты какой-то для обычного воришки!» Сделав вид, что задумался, спросил мужик. «Он один здесь? Или есть кто-то еще?» «Как не вслушиваюсь, никого не могу больше обнаружить». Не дожидаясь решения мужика, бросаюсь к нему. Налететь на пистолет, принять выстрел на броню из нанороботов, удар по руке, пистолет летит на пол. Удар в солнечное сплетение, мужик отскакивает назад, не издав и звука. Еще один удар, он уходит от него играючи. Принимаю ответную серию ударов на броню из нанороботов и зажимаю противника под стеной, стойкой игнорируя его удары. Несколько ударов по корпусу, добивающий удар по голове. Мужик валится на пол, но упорно пытается подняться. Пробиваю со всей дури ногой по его голове. Мужик отлетает обратно к стене и замирает на полу. Приседаю и проверяю его пульс. «Приглянь-ка, живой!» Не рискую зря. И, вытащив из его брюк ремень, связываю ему руки и оттаскиваю в помещение, откуда он пришел. Там ничего примечательного. Небольшой диванчик, стол, несколько стульев, батарея. Припасенные веревкой еще раз связываю мужика и привязываю его к батарее. «Ну его!» «Лучше перестраховаться. А то не нравится он мне». Обыскав его... Разживаюсь запасным магазином к пистолету. Подбираю тот в коридоре и начинаю проверять все двери подряд. Мне больше подобные сюрпризы не нужны. Все остальные двери заперты. На миг замираю около последней, собираясь с мыслями. Открыть дверь, которая на удивление легко и тихо поддалась на приложенное усилие, заглянуть внутрь. За дверью оказалось относительно небольшое помещение, Метров семь на пять с ячейками под стенами, а в центре стол с креслами, в которых сейчас сидят какие-то мужики в количестве семи штук. Мешкать нельзя. Заскакиваю внутрь. Подскочить к первому. Пара ударов, и он отправляется в беспамятство. Рывок ко второму. Удар в голову, и он отправляется в компанию к первому на пол. Выстрел ударяет в спину, толкая вперед. Разворачиваюсь и всаживаю пулю в ногу и руку стрелку, чтобы было неповадно. Успеваю заметить, как кто-то рванул ко входной двери. Выстрел ему в ногу, и он рухнул на пол. Щедро раздаю удары и пули, отправляя всех в беспамятство, но никого не убивая. Может, и зря. Может, и стоило убить. Но как-то опасаюсь. Я совершенно не знаю, кто они такие. Может, это собрание каких-нибудь старых друзей, которые в целом ни в чем особо плохом не замараны, насколько это позволяет их статус. Разобравшись с незапланированными проблемами в виде людей, бросаюсь к ячейкам и начинаю вскрывать их. Как-то до хрена здесь всяких накопителей. Поняв, что все не унесу на себе, достаю пакет, который засунул в один из карманов неизвестно зачем, и начинаю закидывать все в него. Обобрав все ячейки, И, заполнив пакет почти целиком, бросаюсь к выходу из банка. Подъем бегом на основной этаж. Также бегом из здания банка. Оказавшись в нескольких кварталах от места преступления, замедляю шаг. Почему у меня отчетливое ощущение, что я ограбил явно необычный банк? Точнее, сверху-то он самый обычный, а вот подземный этаж... «Кто это был, мать вашу?» — спросил, ругаясь, мужчина, одновременно с этим пытающийся остановить кровь из простреленной ноги. «А мы знаем!» — огрызнулся ему другой, перевязывающий наиболее пострадавшего их товарища, который умудрился словить аж три пули. Остальные в помещении находились в разные тяжести состояния, но были в целом живы и сейчас приходили в себя. «Где твой хваленый охранник?» — спросил один из пришедших в себя у того, что перевязывал ногу. — Почему этот урод так спокойно ворвался сюда? — Сейчас проверю, — ответил тот, кому обращались, и попробовал подняться на ноги. Более-менее уверенно утвердившись на них, он поковылял наружу искать охранника. Пока его не было, остальные окончательно пришли в себя и смогли с большего перевязать раненых, чтобы те не умерли от потери крови до приезда врачей. Спустя несколько минут входная дверь открылась, и в ней показался уходивший и еще один человек. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Он необычный человек», — ответил охранник. «Да что ты говоришь? Ты тоже необычный. Он сильнее. У меня модификации на скорости и живучесть, а у него как минимум эти и еще на силу. Он вырубил меня несколькими ударами, зажав в коридоре». Еще и броня эта его непонятная. Броня? Да, я успел выстрелить в него в упор, а ему ничего. Так это он нас из твоего пистолета, что ли, подстрелил? В ответ охранник виновато пожал плечами. Ладно, иди наверх, разберись, как этот урод сюда попал. Охранник кивнул и шустро покинул помещение, стремясь как можно быстрее убраться подальше от начальства. Ведь он облажался, причем крупно. Злую шутку с ним сыграло то, что он не воспринял грабителя всерьез, а потом уже было поздно, несколько пропущенных ударов и неудобная позиция сделали свое дело. «Что делать будем?» «Нас поимели. И сделали это круто», произнес начальник охранника, когда тот ушел. «Что-что? Надо найти этого гада. Если всплывет, что нас обнесли, то лучше бы нас тогда всех здесь положили». Нам не простят такого. И где врачи, чтоб вас? Уже едут. Не бесись. Будут минут через пять. Это все же не скорая. Есть идеи, кто нас обокрал? Это был профи. Сомнений нет. Ты еще и модификант. У кого есть возможность нанять такого специалиста? Прерывая их обсуждение, в комнату вернулся охранник. Что у тебя? скрыли верхнее хранилище. На первый взгляд оттуда ничего не взяли. Все свалено на пол. Видно, что искали что-то. Система безопасности выведена из строя. И скин отключен. Я перезагрузил его. Никаких записей за последние часа три нет. Ни видео, ни система безопасности. Я проверил входную дверь. Она оказалась открыта. Как именно ее открыли, уже невозможно узнать. Все указывает на то, что ее открыли ключ-картой. но именно была использована, выяснить уже нельзя. «Вот тебе и крутая система безопасности», — тихо пробурчал один из мужиков. «Как он вырубил скин «Я не знаю. С этим нужно разбираться спецам», — ответил охранник. «Ладно, иди наверх, там скоро врачи должны подъехать». Охранник кивнул, показывая, что понял, и вышел из комнат. «Что делать будем? Приходили именно за этим хранилищем». если твой охранник не ошибся. Да и понятно, что не ошибся, если в верхнем осталось много всего, а тут выгребли почти все подчистую. Я подключу своих знакомых из армии. «Нам нужно как можно быстрее вернуть украденные», произнес начальник охранника, подстреленный в ногу. «Тогда я напрягу местную полицию». «Должен же был наш грабитель попасть в камеры», произнес уже другой. «Я поспрашиваю у знающих людей...» «Не размещался ли заказ на нас?» — прохрипел еще один, поймавший целых три пули. Прерывая их диалог, в помещение вошли люди в медицинской одежде и начали ловко осматривать пострадавших. Кому-то оказывалась помощь на месте, а кого-то клали на носилки и выносили наружу.